Глава. Сотая. Двадцать девятое мая. Среда. В субботу они прекрасно порыбачили. Море было почти совсем спокойным. По пути они встретили стайку рыб, и Бруно выудил тонну макрели. Потом поймал отличного окуня, несколько крупных кефалей и камбалу. Они отнесли часть улова домой, и Бруно с удовольствием помог почистить и разделать рыбу, которую они в воскресенье приготовили на гриле. Казалось, сын полностью в своей стихии. Он выглядел таким счастливым, каким Рой и Клио его еще никогда не видели. Хамфри тоже достались объедки, которые он проглотил. Похоже, пес оклемался. Ветеринар выдал им направление на курс миотерапии в центре Галина, и он начал проходить лечение. К облегчению Роя и Клио врач, проведя обследование, пришла к выводу, что пес не агрессивен, и на рычал из-за боли в мышцах. Это также объясняло, почему порой он не хотел выходить на прогулку и постоянно лизал лапы. Лечение еще не закончилось, но они обрадовались первым признаком улучшения и новостям о том, что еще несколько сеансов помогут ему поправиться». Рой почувствовал облегчение от того, что дурное настроение Хамфри и нехарактерные для него приступы агрессии не имели к Бруно никакого отношения. Он никогда всерьез не думал об этом, хотя Клио считала, что в странном поведении Хамфри, возможно, виновен старший сын. Но теперь, когда в 18.00 состоялось совещание по операции Каноэ, Рой Грейс подрастерял свой оптимизм из-за скорости, с которой продвигалось расследование. У них по-прежнему не было никаких зацепок относительно убийц Стю и Старра, и, как предупреждал его Норман Поттинг, будто Рой и без того не догадывался, Кассиан Пью будет придираться к нему больше обычного. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату, сияя, ввалился Поттинг с чем-то в вытянутой руке. Прежде чем Грейс успел упрекнуть его за то, что он не постучал, сержант выпалил. — Шеф, это прорыв! — Ну-ка, рассказывай. — Взгляните! Сержант с ликованием швырнул на стол маленькую черную флешку. «Что там?» — нахмурился Грейс. «Взгляните!» — торжествующе повторил Поттинг. Грейс вставил флешку, щелкнул по появившемуся на экране изображению и увидел кнопку запуска видео. Он нажал на нее, и на экране тут же появились холмы, покрытые пышной зеленью, снятые с высоты птичьего полета. Звука не было, земля проплывала перед глазами и выглядела очень четко. «Интересно, это с беспилотника?» — подумал он. Вскоре Грейс увидел жилой комплекс, а рядом с ним скопление промышленных зданий. Пейзаж быстро сменился, показалась городская окраина. Ему всегда требовалось некоторое время, чтобы разобраться, что именно изображено на аэроснимках. Ведь обычно все выглядело таким далеким и странным. Но когда внизу возникла большая церковь или собор... Все стало понятнее. «Узнаете?» — громко спросил Поттинг, заметно волнуясь. «Чичестер?» «Да. Посмотрите на дату и время в правом верхнем углу». Там значилась среда, восьмое мая, пятнадцать двадцать четыре. Грейс оживился. За день до того, как сиделка обнаружила тело Стюи Старра. День, когда, по мнению патолога-анатома, Стюи погиб. «Все сходится». «Смотрите дальше, шеф!» По мере того, как камера перемещалась по городу, на экране появлялось все больше объектов. Затем картинка внезапно застыла. Определенный участок внизу изображения увеличился, а потом видео пошло дальше. «Компьютерно-технические эксперты весь день над ним колдовали», — заметил Поттинг. Теперь Грейс видел гараж, а напротив — жилой комплекс». Когда изображение приблизилось еще больше, он разглядел здание, наверняка дом Старров. Чуть дальше по улице стоял автомобиль, и после того, как камера увеличила изображение, Грейс различил марку. «Мерседес темного цвета», то ли «С», то ли «Е» класса, сложно сказать. Две фигуры в толстовках внезапно выбежали из дома и бросились к машине. Они украдкой огляделись по сторонам, затем запрыгнули в «Мерседес» и на полной скорости уехали. «Норман, охренеть! Как вам это удалось?» «На аэродроме мы ничего не выяснили, но тут как-то раз я проходил мимо парка в Чичестере и увидел людей с беспилотниками. Я подошел к ним, поговорил и поинтересовался, запускал ли кто-нибудь из них дроны 8 мая. Они ответили, что нет, но обещали поговорить с другими операторами-любителями. Один из них связался со мной сегодня и предоставил это видео. Просто повезло, шеф». «Отличная работа, Норман!» Камера удалялась от дома в направлении, противоположном тому, куда уехала машина, и плыла через весь город, кружа над гаванью и морем. Грейс остановил видео и включил нужный отрывок заново. «Местный автодиллер подтвердил, что эта модель относится к современному Е-классу», доложил Поттинг. Я попросил команду, работающую с системой распознавания номеров, проверить все камеры в районе Чичестера за час до и после 15.24. Удача нам улыбнулась. Машин в это время было мало. Камеры зафиксировали только пять автомобилей этой модели, и только две из них оказались темного цвета. И вот что действительно придется вам по душе, шеф. Согласно нашей информации один из них принадлежит человеку которого подозревают в торговле наркотиками и ношении оружия зовут конор дрюид знакомое имя улыбнулся грейс поймал его как то во время облавы на наркоторговцев ну да но он все еще в деле и все такой же гад имел удовольствие с ним общаться около десяти лет назад когда он укусил меня за нос и в итоге я еще и вывихнул большой палец когда повалил его на землю у нас есть его адрес «С вашего разрешения, шеф, я бы хотел попросить наших ребят нанести ему визит завтра с утра пораньше вместе с районной полицией». «Жаль прерывать его сон», — усмехнулся Грейс. «Взять машину, которая уже засветилась в базе, и припарковать ее на той же улице, где стоит дом убитого. Часто думаю, как нам повезло, что не все преступники — гиганты мысли». «Гиганты мысли? Долго же вас не было!» «Полгода в лондонской полиции, невольно начнешь говорить, как они. Но сейчас я дома». «Этот Дрюид — прям кандидат на премию Дарвина», — заметил Поттинг. «Чего?» — нахмурился Грейс. «Это такая шуточная награда. Ее ежегодно присуждают человеку, который по глупости внес наибольший вклад в теорию естественного отбора Дарвина. В основном посмертно за то, что кто-то вычеркнул себя из генофонда». «Неплохо», — улыбнулся Грейс. «Есть предположение, кто с ним был». «Бесспорно, кто-то из наших лучших представителей общественности, шеф», — покачал головой сержант. «Если арестуем дрюита возможно, он его сдаст, или найдем образцы ДНК в Мерседесе». «Как бы то ни было, отличная работа, Норман». Зазвонил телефон, Грейс снял трубку и внимательно выслушал. Закончив разговор, он повернулся к потингу Звонили из лаборатории. «Видишь, хорошая следственная работа всегда приносит результаты. Лаборатория обнаружила ДНК-материал в содержимом сливного отверстия в поддоне для душа, принадлежащий Конору Дрюиту. Моя догадка насчет полотенец на полу подтвердилась. Подумалось, что из-за кровища на месте преступления один из них, возможно, принимал душ. Как только сержант вышел из кабинета, Грейс набрал номер Кассиана Пью. «Лучшие годы давно уже в прошлом». Как пренебрежительно отозвался тот о Нормане потинге Грейс с нетерпением ждал, когда помощник главного констебля возьмет трубку.